Эпилог. Вадим, он же Зимогор, он же Литвин, был сейчас счастлив. Они долго пробирались по реке в сторону Онежского озера. Много всякого разного встречали. По большому счету того, о чем нет и смысла вспоминать. И, наконец, они доплыли до огромного озера, на котором и располагался архипелаг сорока островов. Где-то на одном из них и жил нужный отшельник, что сможет сделать Вадиму меч. Нужен был отшельник и Россия. Ведь только с его помощью она сможет почувствовать зимагора окончательно своим. Вадим же раздумывал, глядя на спокойные, свинцового цвета волны. Сейчас Онежское озеро больше походило на море. Спокойное и безмятежное которому нет дела до окружающих. Мелкая волна, как билась о берег миллионы лет назад, так делала это и сейчас. Дул пронзительный холодный ветер, предвещая скорость снегопад. Пройдет буквально пару недель, и зима окончательно вступит в свои права. Но они успели прийти раньше, преодолев все испытания. Осталось только купить лодку, и отправиться на поиски отшельника. Деньги у Вадима имелись. Рыбачьи поселки по берегам озера тоже. Так что он не думал, что в этом возникнут препятствия. Сейчас он думал скорее о другом. Его цель — покинуть этот мир, как-то незаметно поблекла, уступив место пониманию того, что здесь ему будет намного лучше. Что его ждало в своем мире? Да ничего особенного. Унылая, комфортная жизнь. С мечтами о более лучшей, которой он не достигнет никогда. Да и девушки такой не найдет. Он действительно влюбился в росу и больше не хотел ничего. Он смотрел на воду, а думал о ней. Смотрел на лес, а думал о ней. Смотрел на небо и продолжал думать о ней. Зачем ему меч? Чтобы добиться перехода в свой мир, так он уже того не хочет. А вот России что-то нужно от отшельника. И, судя по ее виду, она настроена весьма решительно. Вадим взглянул на подругу. Почувствовав взгляд, девушка отвернулась от озера и посмотрела прямо ему в глаза. Может, не поедем искать отшельника? Нет, поедем. Мне нужно. ладно Мне только меч у него сделать, и можно уезжать. А мне надо сделать так, чтобы ты стал таким, как я. И тоже можно уезжать. Вадим не понял ее и пожал плечами. Они уже и так были практически единым целым. Что же более? Но женщин вообще сложно понять. Ладно, так значит так. Купив лодку, они загрузили в нее вещи и продукты, посмотрели вокруг, и Вадим стал выводить лодку на большую воду, отталкивая шестом от дна. Вскоре лодка закачалась на мелкой волне, и шест оказался больше не нужен. Вадим кинул взгляд на близкий берег, потом на Роксолану, и, усевшись за весла, стал неумело ими грести в сторону ближайшего к ним острова. «В добрый путь!» — внезапно крикнула роса и засмеялась счастливым смехом. «В добрый путь!» — повторил за ней Вадим. И, улыбаясь, словно ребенок, налег на весла. Они не знали, что их ждет впереди и на что надеяться. Они были молоды, полны надежд и боевого задора. А значит, все неприятности окажутся далеко позади. Где-то усмехнулся Вещий Олег и улыбнулась старая ведьма, утирая невольную слезу, упавшую с глаз. Зашумела дубрава, заспорили боги. А вокруг пары влюбленных молодых людей царила первозданная тишина. Лишь только мерный плеск воды отвесил, нарушал ее. Лодка шла все дальше, медленно отходя от берега, и становилось все меньше и меньше пока и вовсе не скрылось из глаз.